Глава тридцать седьмая. Тень министерств. Часть пятая. Шар-звезда. Я была заперта в самой длинной, самой скучной памяти на свете. Моя хозяйка подписывала кучу документов, контракты на неразглашение, соглашение о проверке на употребление наркотиков и лояльность, согласие на возможное принудительное переселение и так далее. Каждый документ был помечен эмблемой «Большой звездой» в окружении более мелких и обрамленной по бокам крыльями и сверху рогом и нес на себе заголовок официального документа Министерства тайных наук». Моя хозяйка либо владела скоростным чтением, либо же особо не вчитывалась. Иногда она осматривалась, не несмело поглядывая на скучающую за своим столом кобылу или смотря на дверь рядом. В первый же раз, когда она сделала это, По причудливому оформлению дверей и декоративному освещению я сразу поняла, где мы находимся. Башня Танпони. Правда, надолго моя хозяйка взгляд ни разу не поднимала и сразу же возвращалась к заполнению документа. Время от времени она поднимала перо, макала его в чернила и подписывалась своим именем. Трикси. Мы с Трикси подняли взгляд, когда дверь открылась, и из-за нее с улыбкой вышла Твайлайт Спаркл. Трикси. — Я так рада, что ты пришла. Я не упустила бы такую возможность. Мы подписали последний документ и левитировали всю ступку кобыли за столом. Та сидела сейчас в своего рода тревожном внимании, которое обычно вдруг овладевает теми пони, которые валяют дурака прямо перед появлением своего босса. — Пожалуйста, проходи, — сказала Твайлот, шагнув в сторону. Медленно, почти смиренно, Трикси прошла внутрь. Мы вошли в аккуратный... Не показной, ни в малейшей степени офис, в основном обставленный полками с книгами и различными безделушками магической или личной значимости. Бродя Стрикси глазами по комнате, я приметила банку с несколькими осколками светло-лиловой скорлупой в пурпурных пятнышках, плавающими в консервирующей жидкости. Сосуд был подписан как яйцо-спайка. Твайлайт Спаркл вошла за нами, закрыла дверь и, пройдя мимо нас, направила за свой стол. Однако, посмотрев на него, она слегка нахмурилась, видимо, решив, что это было бы слишком официозно, вышла из-за него, села на подушку на полу и предложила другую Трикси. «Мисс Спаркл», — начала Трикси, — я чувствовала, как она нервничает. «Да ладно, зови меня просто твайлайт», — просеяла она. «Расскажи, работала ли ты над новыми трюками в последнее время?» Я чувствовала, как моя хозяйка в какой-то момент не могла выдавить из себя ни слова, потом привела себя в порядок. сделав глубокий вдох и гордым голосом похвасталась. Ну да, фактически на днях я придумала новое заклинание невидимости. Хотите увидеть? Твайлайт Спаркл моргнула. Ты придумала заклинание невидимости? Совершенно верно. Известен ли вам еще хоть один единорог, который мог бы это сделать? Я почувствовала, как моя хозяйка сотворяет заклинание. Твайлайт Спаркл ахнула. Ты, Трикси, «Ты в самом деле невидима?» Твайлет протянула копыта, толкнув нас, чтобы убедиться, что мы на самом деле были еще там, а не телепортировались прочь. «Это... это удивительно!» Я почувствовал, как с нас спадает заклинание. Оно было явно недолговечно. Тем не менее, Трикси села, широко улыбаясь. «Видите? Я по-прежнему великая и могучий Трикси, не так ли?» Твайлет смотрел на нее. Я чувствовал, как на лбу моей хозяйки стал проступать «Пот?» — Ты придумала это заклинание сама? — Ну да, я... Вся надпыщенность Трикси вдруг словно бы сдулась. — Нет. Она опустила взгляд в пол, шаркая копытом. — То есть, да, я создала заклинание, но только после того, как раздобыла один из этих новых стелс-баков и выяснила, как сколдовать его магию самостоятельно. Выражение твоего смягчилось. — Спасибо, что честна со мной. Трикси кивнула. — Мне, наверное, лучше уйти? — Нет. — стремительно сказала Твайлот. — Нет, все в порядке. Я все равно очень впечатлена. Те стелсбаки ведь были созданы моим министерством. Трикси поморщилась. И в основу их мы положили наш аналог заклятия зебр. Но ни один из моих единорогов так и не смог воссоздать невидимость в форме заклинания. У меня целый отдел в контрлоте потратил годы, пытаясь сделать то, что ты только что продемонстрировала. И это им до сих пор не удалось. Трикси снова подняла голову, удивленная. Я почувствовала жжение в глазах, она сдерживала слезы. — То, что сделала, невероятно. Ты должна гордиться и не нервничай. У тебя уже есть работа. Твайлайт Спаркл улыбнулась. — То есть, если ты все еще хочешь, надеюсь, все это не заставило тебя отказаться от своего решения? — О нет, совсем нет, — поспешно сказала Трикси. — Я хочу работать в министерстве, в вашем министерстве, затем смягчив голос. — И мне нужна эта работа. «Богини!» Глаза Твайлот округлились. «Трикси! Что случилось?» «Ну, вы знаете», — вздохнула она. «После поневелия дела пошли плохо. Я потерял свой дом. Распространился слух о том, как вы победили малую медведицу, и как я...» Она покачала головой. Я стала посмешищем, но была слишком гордая и слепа, чтобы это увидеть. Мои выступления стали вызывать лишь насмешки, вместо радости. А потом пони просто перестали на них приходить. Деньги закончились. Никто не нанимал великую и могучую Трикси. Мне пришлось наниматься на неприятные работы. Трикси отвела взгляд. На самом деле, когда началась война, мне зажилось лучше. Пони перестали обращать внимание на мою репутацию. Мой провал оказался уже в далеком прошлом, и у них появились другие объекты для ненависти. О, Трикси, я и не знала. Трикси подняла взгляд на сочувствующую мордочку Твайлет, а затем вновь опустила на пол. Честно говоря, я удивлена, Что вы захотели, чтобы я у вас работала?» Твайлайт улыбнулась. «Но я помню тебя как опытного и талантливого единорога с внушительным набором заклинаний. Я рада, что ты будешь с нами. У меня есть новый проект. И нужны добровольцы!» И на мгновение умолкнула добавила. «И еще кое-что. Мне нужно, чтобы ты позволила записать одно из твоих воспоминаний». Глаза Трикси округлились. «Вы? Вы хотите увидеть мои воспоминания?» Твайлайт парком пакчала головой. «Лишь одно. Воспоминание об этой встрече вполне подойдет. Трикси покосилась на Твайлайт. — Ну, я не особо против, но зачем? — В этой войне, — стала объяснять Твайлайт, — можно победить лишь магическим превосходством. Мы работаем над зелием, которое могло бы превратить обычную пони в... Она сделала паузу, затем резко закончила. — Валикорно! Трикси ахнула. — И нет, я не шучу. Мы готовы протестировать его, и я хотела бы попросить тебя стать первой. Твайлайт Спаркл заметно нервничала. Она понимала серьезность того, о чем просила мою хозяйку, даже если сама Трикси нет. «Аликорна? Вы имеете в виду как принцесса Селестия?» «И принцесса Луна, да». Тон Твайлайт был очень серьезен. «Это преобразовывающая магия высшего порядка. А память нам нужна для сравнения. До и после. Мы не думаем, что превращение в Аликорна повлияет на твою психику, но и не можем это утверждать с уверенностью». «С этими словами...» Она нежно положила копыто на плечо Трикси. «Мы приняли все возможные меры предосторожности. Я бы не стала никого просить это сделать, не будь абсолютно уверена, что оно сработает и что это безопасно, но все же. Я знаю, что прошу много. Слишком много. Это зелье изменит то, кто ты. И что ты!» Трикси сглотнула. «Если ты не хочешь этого, можешь отказаться в любой момент». улыбнулась твоя Парка и обещаю, у тебя все еще будет работа в моем министерстве, я позабочусь об этом. Трикси хранила молчание долгое время. Я чувствовала дрожь, проходящую через нее, но затем медленно и мягко она сказала. — Я согласна. Я не против измениться. Я больше не самая большая поклонница той, кем являюсь. И не была уже очень давно. Может быть, таким путем я действительно смогу стать той, кем мне казалось я была. Глаза Затанцевали от радости. — Тогда добро пожаловать в Министерство тайных наук, Трикси. Если ты не возражаешь, я хотела бы сразу приступить к работе. Твайлайт Спаркл резко поднялась и направилась к двери. — Ты в выходные свободна? — Хотелось бы, чтобы ты посетила со мной Марипони. У меня там есть парочка пони, с которыми я очень хотела бы тебя познакомить. Она пискнула от восторга. — О, я просто изнываю от нетерпения увидеть их морды, когда ты станешь невидимой. — Кто? — спросил Трикси, вставая и двигая вслед за ней. Твайлет развернулся с улыбкой. «Гештальт и мозаика — мои старшие научные сотрудники, близняшки и самые удивительные заклинатели, которых когда-либо повстречаешь». С робкой усмешкой она добавила. «Ну, после нас с тобой, конечно. Я обычно оставляю на них мой центр министерства в Контерлоте, но сейчас они в Марипоне и наблюдают за последними приготовлениями. Тебе они понравятся». «Они так мило завершают фразы друг за дружкой», — Усмехнулась Твайлет. «Но знаешь, что самое впечатляющее?» Я видела, как они из заклинания друг за другом завершают завершать мысли и заклинания друг друга. Основа для телепатии и обмена заклинаниями. Я вдруг словно прозрела. Я поняла, почему пород аликорнов было именно три, почему они обладали именно такими способностями, и даже почему все они были именно женского пола. Десятки пони были поглощены тем, что стала богиней, но доминирующим стала именно разум Трикси. Чертами характера моя хозяйка не очень походила на богиню, но некая ее тень здесь все же была. Богиня скрывалась в какой-то части ее души, ожидая, когда же дадут ей волю. Однако главенствовала здесь не только Трикси. В сплаве оказались четыре пони, и они все образовали существо богини достаточно сильно, чтобы оказывать влияние на процесс создания аликорнов. Голубой — невидимость. Фиолетовый — возможность телепортироваться. Зеленые — телепаты. Способные объединять свои усилия для расширения возможностей собственных щитов Четыре пони и все кобылы. Я подумала: а если бы богиня поглотила меня, то обладало бы новое поколение аликорнов мощнейшим телекинезом? Будет ли красный глаз ограничен лишь аликорными жеребцами? Мои мысли прервала Трикси. Она остановилась и нервничая спросила: И они будут впечатлены мной? О! Я тебе это гарантирую. Я держала глаза закрытыми, стараясь продлить мгновение покоя. Я была жива и чувствовала себя невредимой. Даже головная боль ушла. Хотелось продлить эти ощущения еще хоть немного. Ведь пробуждение возвращало меня в мою жизнь, а это сулило боль. Ну и возвращение к друзьям тоже. Я не хотела спать вечно, просто чуть-чуть подольше, пару минут, всего лишь. До меня донеслись странные звуки, грубые низкие голоса, сокони копыт и тонкий гул, что преследовало меня все мое детство. Аликорны устроили ловушку, пугающе продуманную. Когда я свалилась в бассейн, аликорны наблюдали за тем, как я справляюсь с ловушками с помощью телекинеза. И в этот раз они не только ожидали подобного, но и использовали его против меня, понимая, что атака через мою же магию выйдет острее. Это чертовски пугало. Я без понятия, почему это не сработало. Они должны были убить нас всех. Мои глаза открылись и уставились на до боли знакомый потолок клиники Стоилла. Стоп. Что? Добро пожаловать в Стоилл-Сити, — прокатал голос жеребца, стоящего неподалеку. Он волочил свои гниющее тело прямо ко мне. Глаза его светились, а грязный вечерний костюм на спине сросся с кожей. Я оглянулась. Архитектура отвечала всем стандартам стойла, но все пони вокруг были контрлотскими гулями. Жеребец гуль топнул, привлекая мое внимание. «Мы вылечили тебя и твоих друзей за то шоу, что вчера устроила ваша компания. Мы в Стоил-Сити не прочь оказать помощь всем пони, кого те монстры так сильно ненавидят». Он поднял зловонное копыто и предупреждающе стукнул по моему рогу. Я заметил у него пип-бак. Он был сплавлен с плотью, как и мой. Только к его был присоединен передатчик, который к величайшей милости был отключен. Однако помощь лишь такую. Передатчики в фае держат тех монстров снаружи. К тому же большинство из нас еще и носит их на случай, если понадобится выйти на улицу. Он заметил, как расширились мои глаза. «Не волнуйся!» Внутри никто их не включает. Звук охрененно раздражает, если только не на дежурстве. Или если вы не дадите нам повод. Один неверный шаг, и каждый житель Стоилл-Сити станет ходящей смертью для вашей живой братьей. Так что веди себя со своими живыми друзьями хорошо, ясно?» Я кивнула. «Яснее некуда. Вот. И мне кажется, кто-то здесь уже ждет». Начал Благуль, однако его прервал писк в Эльветри откуда-то неподалеку. а «Похоже, твою подругу первее нашла эта птица!» — заключил гуль, но я уже спрыгнула и неслась через клинику, виляя между гулями. Заметив вельвет, я затормозила и просила вперед спокойнее, чувствуя, как теплая улыбка ширится по всей моей мордочке. Она сама с полным радости лицом сидела на медицинской кровати, а вокруг нее в воздухе весело носилась байерлайт. — Добрый день, уважаемые гули стоил сити Вы — жалкие куски гниющего ходячего мяса! — приветствовал парящий робот, случайных граждан стоил сити проходивших мимо в зал. Каламити шел рядом со мной, найдя коридор Стоила слишком тесным для полета. Прохожие гули одаривали нас странными, любопытствующими взглядами. — Литл Пип, лишилась части себя! — говорил Пегас. Я взглянул на Пипбак, и моя мордочка на миг исказилась болезненной гримасой. Пришлось заставить себя улыбнуться. — но на самом деле, скорее приобрела новую. — Ты мне к нюансам не увиливай, — приказал Каламити. — Такие потери причиняют боль, и не только физическую. И притворяться, что тебе не больно, это вовсе не храбро и неразумно тоже. Я молчал. Когда Вильвет Ремиди потеряла ногу, ей хреново было. Даже после того, как она свою конечность вернула обратно. — Прости, Каламити, — криво хихикнула я. — но не думаю, что мне понадобится такая же терапия. — Так не корчись себе жопу мантикора, Литл Пип! — сердит, ответил Каламити. — Когда мы свалим от седова, надо будет двинуть в Башентон Пони и вы там... — Нет! — я рявкнула и взглянула на Каламити. Он скинул крылья и смотрел широкими глазами, явно ошеломленной такой резкостью и силой моего отказа. Уже мягче я пожаловалась. Просто мы уже мастерами стали в откладывании дел, которые нам давно пора сделать. После Кантерлота мы сразу выдвигаемся в прекрасную долину. Больше никаких задержек, побочных приключений и отвлечений. Мы выполним это грёбаное задание!» Некоторое время Каламити молчал. Где-то на фоне я слышала робота. «Здравствуйте, мадам! Я надеюсь, что к утру вы будете в добром здравии! Будто это вообще возможно!» Мы повернули за угол и увидели атриум стойла. Это местечко было приспособлено под множество магазинов и лавок. в которых контроллокские гули торговали товарами и услугами. Когда мы начали спускаться по лестнице, Каламити тихо спросил. — в порядке, Литл Пип? — Да. Вопрос дурацкий, если учесть, о чем мы только что говорили. Но, услышав его голос и беспокойство, я не обратил на это внимания. — Я устала, Каламити. — Совершенно вымоталась, — угрюмо призналась я. — Мне нужно закончить все это. Сбросить, наконец, с себя гнет этой угрозы, этой миссии. Я подняла взгляд, изучая рынок стоил Сити. Отдохну я потом, после всего этого. Может, когда все кончится, я просто возьму лягу и просплю столетие другое. Но не раньше. Мы сошли с лестницы. Местечко это выглядело прям как маленькое оживленное кладбище. Единственное, что сразу бросалось в глаза, это полное отсутствие ресторанов и продавцов еды. Голем, наверное, все это было и не нужно. Но я внезапно осознала, насколько же голодная была и как же давно в последний раз ела. — А ты как? — в свою очередь спросила я, когда мы уже приблизились к лавке с названием пушки и пули калибра. — Я? Ну я? Он замолк, как я повернулась к нему и выразительно поднял бровь. — Слушай, ты да нечестно! Моими же словами на меня наезжать! — А я ничего и не сказала! — он хмыкнул И, потирая брови под ковбойской шляпой, признался. — Вообще-то, я чувствую себя не очень. Из головы все не выходят те бандиты у арбы и пони Бреклинского креста. Он насупился. «Да бандитов тех я теперь по праву могу понять». По словам того старика, половина из них хоть и была из самой арбы, но они все равно были бандитами. Он глянул на меня. «Знаю. Вы думаете, что бандитизм — это куда благороднее того, что творили чуваки из арбы? Но по мне, когда тамошние начали убивать ради мяса, они были ничем не лучше бандитов». Я кивнула. «Мои собственные чувства были совершенно отличны, но мой кошмарный поступок в Арби... лишал их какой-либо значимости. Брыклинский крест — это особенный вопрос. Каламити с горьким ржанием встряхнул головой. Мы пришли туда потребовать что-то, а в итоге свели все к убийствам. Но все не... У меня отвисла челюсть. Каламити, все не так выглядит. Мы пытались договориться. Они выстрелили первыми. Мы пытались получить нечто им ненужное, чтобы дать тем пони, кто без этого страдал. У нас было кое-что для обмена, и мы пытались. Они подвергли риску жизни их старейшины. Мы... мы не рейдеры! Разве? С явным сомнением спросил Каламити. Разве не выглядит все это хоть чуточку так? Я топнул, мотнув головой. Нет! Все еще не согласный Каламити шагнул к двери оружейного магазина. Если ты отнимаешь у богатых и отдаешь бедным, ты все равно всего лишь рейдер, сказал он, когда дверь открылась. Нет! Я была непоколебима. Нет, не рейдер! Может, бандит в худшем случае. Но не рейдер! — Да, ты все же сам прекрасно понимаешь. Я поверить не могла, что мой друг-клептоман оспаривал это. Некоторые даже назовут тебя героем. Случай на Берклинском кресте, должно быть, очень глубоко затронул Каламити, раз в его мысли стала вторгаться столь путанная и несвойственная ему логика. Может, в права, и нам всем нужны годы лечения? Ступив в магазин, вслед за ним я положила копыта ему на плечо. Потом, не зная, как еще помочь, крепко обняла его. «Только не в моем магазине!» Маленький мертвый жеребенок за прилавком с отрощением кашлянул. «Если вы за этим, вам двумя этажами выше!» Жеребенок придвинул ракеты на стойке ближе к Каламити. «Одной двух этих бронебойных крошек почти гарантированно хватит, чтобы пробить оликорновский щит и на фарш разнести крылатую сучку за ним!» Он посмотрел, что Каламити предлагал взамен. Доверьте Каламете не только доставание пушек и оборудования, но еще и поиски в мусоре чего-нибудь годного на продажу. Все это потянет на пять штук. Добавьте сюда одну из тех энергомагических пушек, и я дам тебе все восемь. Ему было далеко до вельвет меди но он был по-своему хорош в торговле, и я могла с уверенностью сказать, что он сейчас думает, будто его разводят. Три ракеты не стоят первоклассного энергомагического оружия, даже если они так хороши, как ты тут нам напел. — О, в этом не сомневайтесь, — бросил же жеребенок. — Это одно из преимуществ жизни в Министерстве военных технологий. У нас есть такие игрушки, о которых вы, живенький народ, даже не слышали. Я склонна была согласиться. А еще готова была спорить, что большинство этих игрушек или находились на сомнительных стадиях разработки, или их было слишком мало. — Если они так хороши против щитов корнов, почему вы все еще не разобрались с ними? Резонно спросила я. Нетрудно было догадаться, что Гули и стоил Сити сражались с Эликорнами с того момента, как те начали появляться в руинах Контерлота с десятилетия назад. Насколько я могла судить, Гули проигрывали и в настоящее время были фактически заперты в министерстве, которое звали своим домом. Жеребенок нахмурился. «Восемь ракет не слишком помогут против нескольких дюжин этих крылатых сучек. А вон той магической винтовкой можно их здорово настрелять за пару лет снайпинга». Каламити заржал. — Что ж, звучит так, словно винтовка стоит всех восьми. Отдаю тебе ее за шесть и будем считать меня элементом щедрости. Сделка состоялась, хотя, судя по выражению жеребенка, он назовет Каламити парочкой других слов, как только мы уйдем. — Ну а теперь, что есть из боеприпасов для винтовки? Жеребенок покачал головой и сдав фыркающий смешок. — Извиняйте, тут помочь не могу. Патроны вам придется поискать в другом месте. Каламити моргнул. Потом с преувеличенным вниманием перечитал вывеску магазина. Не думал, магазин называется «Пушки и пули калибра». Как у тебя может быть не быть патронов? Ты же всего-то две вещи продаешь только. Ха-ха, холодно -ха сказал маленький Гуль. Мои все патроны хранятся в торговом автомате. Да только засранец этот сломался и теперь ничего не выдает. Так что патронов нет. Каламити заулыбался. «О, с этим, кажись, я тебе помочь могу. За, скажем, десять процентов скидки на патроны идет?» В бы так гордилась, подумала я. Глаза же ребёнка зажглись, причем буквально, и он ответил. «Конечно, если уверен, что справишься!» Каламити рассмеялся. «После стольких раз, когда ломал их, чтобы обчистить, я уже думаю, что пора хотя бы один и починить ради хорошей-то Он подмигнул мне. Наша прошлая беседа пусть и повисла в воздухе, но было здорово видеть Каламити, воспрянувшего духом. Пегас поднял копыта и потрепал жеребенку остатки гривы. — Не волнуйся, дедикаламити обо всем позаботится! Затем перелетел через прилавок и порысил к модифицированной Айроншот Амо Эмпериум, оставив глядящего на него Гуля с презрительной усмешкой. — Я на столетие тебя старше! — Расскажи подробнее об этом месте. — попросила я Калибра, 120-летнего контерлотского гуля в теле же жеребенка, пока мы наблюдали за работой Каламити. Тут разобрал уже половину автомата, время от времени сдабривая процесс своими «газь» или «твою ж мать!» — Это оружейный магазин, — раздраженно ответил Калибр. — Я продаю пушки и обычно пули. — Я имела в виду «Астойл Сити», — пояснила я. — Мы здесь новенькие. Калибр поднял брови в притворном удивлении. «Ну, — да ладно! — ты всерьез думаешь что я бы не заметил двух живчиков в городе я перебил его а как гули вообще оказались Стоил? калибр вздохнул потеряв надежду отбить мое желание докучать ему вопросами стоило один было построено чтобы защитить принцесс аристократию правительственных руководителей и верхушек министерств или так по крайней мере утверждали стоилтек а именно в этом здании стоило один построено Видимо, потому что правящие пони Стоилтек и Министерство военных технологий были очень близки. Верно. Они же были родными сестрами. Как бы то ни было, когда накрыло розовое облако, целая куча пони со всей округи, в основном из замка и министерств, галопом понеслись к Стоилу в надежде попасть внутрь. Потому как они хоть и были защищены от облака в любом из министерских зданий, кроме, возможно, Министерства мира, но только Стоила имела долгосрочный запас еды. Получалось либо сюда, либо умирать от голода. Естественно, все эти пони мчались сюда через облако, и куча их перемерла. Те же, кто добрался, обнаружили, что ублюдки в стойле уже заперлись, не дожидаясь остальных. Беглецы снова оказались в ловушке, в безопасности, но без провизий. Правда, большинство за ночь скончалось от дозы облучения, достаточно для превращения в гулей, и жрачка им больше оказалась не нужна. Так что все сошлось. Такая вот кармическая справедливость. Стоил так ведь и угробил всех пони в Стоиле один. Гули уже основали город внутри знания к тому моменту, как Стоила открылась. А когда они получили доступ к его ресурсам, городок превратился в Стоил-Сити. Я внимательно слушала. — А что насчет тебя? — спросила я Калибра, едва он закончил. простонал он, — вы все живчики такие надоедливые. — Ага, — сказала я, — просто потому что могла. «Ну ладно. Я родился в сто или три. Оно располагалось под землей». Он глянул на меня выжидательно, затем вздохнул, когда понял, что для меня это не стало особым потрясением. «Вот ты думаешь, розовое облако снаружи — это плохо?» «Да то херня вообще!» «Вот спустись под землю по любой трубе, служебному тоннелю или железной дороге, и ты увидишь, что значит «плохо». «А потом подохнешь, ибо живчик, ибо там внизу непроглядное розовое облако, и там оно живое, живое и голодное, и было лишь вопросом времени, когда оно найдет способ проникнуть внутрь». Я вскинула голову и уставилась на него с неверием. «Конечно, пони, вроде тебя это смешит, и ту единственную аликорниху, которая пыталась говорить с нами вместо нападения, это тоже развеселило». Но я говорю тебе правду. Розовое облако внизу живое. Я слышал, как оно дышит. Калибр передернул плечами. Затем вздохнул и на одном дыхании быстро затараторил. Короче, облако добралось до меня. Я помер, стал гулем, как и мои родичи. Облако поглотило стоило три, потому мы пришли сюда. А тут прилетели ликорны, убили моих родителей. С тех пор я сам по себе. И я не против, потому что лет мне уже столько, что сам могу быть дедушкой твоего прадедушки. Я открыл оружейный магазин, продаю пушки и пули. Обычно. Та-да! Все, круг замкнулся. Время вопросов кончилось. Каламити приостановил работу и глянул на меня со знающим видом. Незаметно для калибра он прошевелил губами. Нам надо поговорить. Дракон! Гась! Подтвердил Каламити. Пока мы рысили, к открытой двери стоило один. Большой, громадный, огроменный, чудовищно древний дракон. Прямо за дверью протянулась огромная открытая площадка министерского здания, некогда использовавшаяся для какого-то технологического процесса. Гули превратили ее в подобие общественной комнаты свободного искусства. Группа из двух пони начала играть, один на стеклянной арфе, другой на губной гармошке. Музыка, переливающаяся внутри стойла один, была удивительной, западающей в голову прозрачной и странно дезориентирующей музыкой призраков. «Как о, розовое облако может быть драконом?» — спросила я. Замешательство побеждало мой первичный шок. «Это не совсем...» — Каламиде запнулся. «Это странно, признаю. Смотри, ты же знаешь, как работают жарбомбы зебр, так? Берется жар яйцо и вплетается в миг заклинания «Талисман» или как там его? Или что-то еще? В общем, миг заклинания «Розового облака» было создано он так же. Зебры взяли несколько тех штук, что они использовали в хорни. которые по существу похожи на водные талисманы только для розового облака и вплели их в мегазаклинание или какую-то там хрень. — Ясно, — кивнула я, уверенная, что понимаю, о чем говорит Каламити лучше, чем он сам. Но как это все связано с... Ну, коли ты хочешь создать талисман, который продержится очень долго, или достаточно долго, чтобы положить кого-то, кого реально трудно убить, из чего ты его сделаешь? Ох, я почувствовала тянущее тревожное ощущение в животе. Из драгоценных камней. Мы подошли к фонтану, и я сделала паузу. Стоила один имела рабочий водный талисман. Я проверила фонтан, поднеся свой пип поближе, но не обнаружила никаких следов загрязнения. Не было ни следа розового. Агась, сказал Каламити, пока я глотала воду из фонтана. Полноценно эту еду не заменит, но пока сойдет. Этот талисман розового облака. Это просто куча драгоценных камней. Я понимала, к чему он ведет. И дракон его сожрал, да? Агась? И не сожрал, а сожрала дракониха, которая хранит королевскую сокровищницу, если быть точным. Когда мы достигли входа, я замолчала, заприметив терминал со светящимся экраном. Любопытство взяло вверх. — Погоди-ка, — попросила я Каламити. Я ткнулась в терминал и удивилась, обнаружив, что он уже был взломан, и информация на нем была доступна всем желающим. Правда, состояла она всего из одного аудиофайла. Я загрузила его в свой... Э, в свою ногу. Повернувшись к Каламите, я прокомментировала. «Окей, это объясняет наличие тайного хода». «Как именно?» «Ну, школа принцессы Селистии, очевидно, использовала детенышей драконов для чего-то, и они должны были откуда-то браться», — Резона предложила я. «Думаю, у принцессы с драконом было своего рода соглашение. Дракониха получала величайшую во всей квестре кучу сокровищ, а принцесса получала... ее детей». королевский страж сокровищницы был мамочкой, Каламити кивнул. Что ж, видать, дракониха переварила миг заклинания и лечит вроде, и оно изменило ее, став ее частью. Прям сейчас она спит в сокровищнице и храпит розовым дымом. Просто зашибись. Я, наконец, поняла, как Контерлотское розовое облако выжило после сотен лет проливных дождей, и почему оно было таким плотным в подземных помещениях. Облако попадает в тайный ход, разъедает его стены, а оттуда попадает всюду. В канализацию, туннели, да куда угодно. — Скорее всего, она теперь ни капли на дракону не похоже. задумчиво протянул Каламити. Сдается мне, что к ней уже приросло все ее сокровище, и все чертова сокровищница в придачу. Он ударил по металлическим поручням. Столько грез о королевском джекпоте, и все зря. Я закатила глаза и спросила. Откуда ты все это знаешь? Каламити повернулся ко мне. Да оттуда, что пока вы все там отдыхали, я сидел в той дыре внизу, с трехнутой оликорновской дамочкой. Ванта то перепала только пятиминутка по лауме, а вот мне тут проклятый спор всю сенову ночь мозги сверлил. Он громко усмехнулся. И я почерпнул пару занятных вещей с этого всего. Знак, висевший на стене рядом с шестерней двери стоило, гласил. «Художественная община, пожалуйста. Никаких передатчиков». Мы прошли в открытую шестерню двери и остановились, услышав музыку теперь более отчетливую. Я почувствовала непреодолимое желание отойти куда-нибудь в сторонку и лечь, забыв о драконах, некромантических облаках и обо всем другом. Просто лежать и слушать, как призрачные звуки странным образом пронизывают мою душу. Стилхоуз застал нас Каламити в художественной общине, убаюканных музыкой. Бронированный гуль грузно подбежал к нам, сказал лишь «За мной!» и потрусил назад через толпу контрлотских гулей, прежде чем я даже успела понять, что он вообще к нам подбегал. Я с трудом поднялась на копыта, чувствуя вялость и расслабленность, и странную потерю равновесия. Каламити потянул крылья, сделав пару немых взмахов, и поднялся в воздух. Зал был в трипоне высотой, и Пегасу хватило места для маневров в лабиринте гулей, мольбертов и дисплеев внизу и светильников сверху. Не сбавляя темпа, Стил Хувс беспристрастно лавировал в толпе жителей Стоил-Сити. Я подумала, а каково это было для него? Он ведь не ожидал в руинах Контрлота ничего, кроме яда, смерти и монстров. И пусть мы и нашли это в непомерных объемах, но также обнаружили и кусочек цивилизации, сообщества таких же, как он, контрлотских гулей. Когда мы начали восхождение по одной из лестниц, мой живот опять запротестовал урчанием, напоминая об отсутствии должного завтрака или обеда. Я решил отвлечься, включив наушники аудиозапись, скачанную из терминала Стоило один. Голос оказался очень знакомым, от отчего начало записи вышло еще более резким. Была влажность в голосе, его владелица явно плакала. Но не более того. Горечь и печаль остались, а боль исчезла, смененная холодной злобой. Здравствуйте и прощайте. Меня зовут Скуталу. Вы, возможно, знаете меня как вице-президента стойлтек-компании, которая спроектировала и построила стойло, в котором вы нашли ваше убежище. Но прямо сейчас я говорю вам, как одна из очень-очень-очень многих пони, которых вы, суки, убили. «Вы — министерские подонки, главы квестре, принцессы! Если и вы здесь, это вы убили нас всех своей тупой, бессмысленной войной! А теперь я отплачу вам той же монетой!» Признаюсь, я много и серьезно думала над тем, чтобы просто не дать двери, стоило один запечататься должным образом, дабы вы все сдохли от того ужаса, от которого отгородились, бросив всех остальных пони контерлота, всю эквестрию погибать всех! Всех пони, кого мы не смогли спасти. Но в этом-то и весь смысл стоил. Ведь помимо всего прочего, стоило предназначено и для спасения народа. Да именно народа! И я рада сообщить, что одно из стойл было построено, чтобы уберечь, как возможно, больше зебр эквестри тех, кого вы затолкали в помойную яму и о ком попытались забыть. А стойло 14 приютило многих грифонов эквестри, Но в основном стойлы строились для спасения пони, даже таких, как вы. И именно поэтому вы проживете остаток ваших жизней в стойле один, равно как и ваши потомки, независимо от условий снаружи. Я сделала так, чтобы стойло один не открылось до тех пор, пока хотя бы один из вас будет жив. И срок выйдет очень долгим, если там окажутся и принцессы. Неважно, как быстро и Эквестрия, ни одна ваша проклятая душонка не получит выгоды с того, что вы сотворили. Эквестри, вы не заслуживаете. Надеюсь, ваши души будут гнить вечно. Конец пятой части.